Глава пятнадцатая, в которой прошлое оживает, пусть и не без посторонней помощи. Юности присущ романтизм и некоторая возвышенность чувств. людям старшим, кажущиеся смешной, они-то пожившие и повидавшие жизнь понимают, что вон и нет места подобной возвышенности. Однако же юность не желает верить тому. Сие есть основа величайшего конфликта, что пролегает межпрошлым прошлым и будущим. Размышления о высоком магистра Вициуса, записанные с его слов и дозволения. В доме пахло пылью и нежилым помещением. Такое случается, когда о домах забывают, и все-таки Летиция остановилась ненадолго. «Нам не обязательно соваться туда всем». Ариция, выглядевшая еще более мрачной, чем минуту назад, поглядела на сестру. «Это и вправду может быть небезопасно». «Разделяться тоже», — возразила Мудрослава. «А если ловушка?» и попадем все! Кто вытаскивать будет?» Брунгильда кивнула. «Дракон!» – предположила Яра. «Что?» «Ничего!» – Мудрослава поглядела на всех. «Хорошо, здесь мы хотя бы услышим, если что-то не так. Кто пойдет?» «Я и дракон!» – рыжая повисла на мертвом творении Арицы, а Летиция ощутила острый укол. «Зависти? Пожалуй!» Странно это завидовать младшей сестре. Она ведь всегда была такой невзрачненькой, неудачненькой. И матушка так говорила. Точнее, не она, а ее давняя подруга и стацдама. Но матушка не возражала. стала быть, и сама так считала. Да, некрасивая. И одеваться не умела. Лицо пудрило. Да, но как-то так, что от этого становилось лишь хуже. У нее не было ни вкуса, ни чувства стиля. Останусь. Брунгильда опустилась на обломок колонны. И ты. Двоих хватит. Но... Мудрослава явно хотела возразить, однако передумала. И вправду, к чему споры? У Ариции ведь зверь имеется. Имеется. Имеется. Некромантка. Проклятый дар. Но благодаря ему Летиция ощущала себя особенной. И раньше, и теперь вот. А получается... Что не такая уж она и особенная, что... что сестра может больше. Кому нужны потерянные души? И вот знать, как человек умер, то ли дело поднять из земли некогда мертвую тварь и вдохнуть в нее жизнь. Летиция так не сможет. А что она умеет стихи составлять? Кому это здесь надо? Никому. Эхо. Только кричите, если что. Мудрослава тоже опустилась на камень. Боги, я так устала. Домой хочу. Кто не хочет? Брунгильда и глаза прикрыла. Ночью караулить надо. Кого? Чего? Чтобы не сожрали. По очереди. Смысла в том было немного. Допустим, увидит Летиция что-то такое и дальше. На помощь звать или тряпками в нежить едаться. Но она промолчала, а никто не стал спрашивать и... И вовсе впервые, пожалуй, на Летицию не обращали внимания. Нет, они не специально, они устали, как устала сама Летиция. Но ведь раньше стоило ей показаться, и Летицию тотчас окружали кавалеры и дамы. Первые желая рассказать о том, сколь она прекрасна. Вторые завидуя, но тоже пытаясь погреться в лучах ее славы. А была ли слава? И обратил бы кто на летицу внимание, не родить она дочерью короля? Смех на духом, словно колокольчики. И тянет обернуться, но нельзя. Это знакомое ощущение. Здесь что-то произошло. Она слышит свой голос со стороны и видит тоже. Не себя нет. Сад, кусты, тонкие гибкие ветви и золотые листья. Плющ. с белыми листьями. Красиво, будто снегом дом укрыло. И алыми мазками выделяются цветы. Пахнет летом солнцем. Девушка в длинном платье сидит у пруда. Он вовсе не черный. Вода прозрачная, видна мозаика на дне. Синие волны, красные рыбки и желтые тоже. Живые рыбы плавают, лениво шевеля плавниками. и поднимаются к поверхности тонкие стебли водяных лилий. Красиво, и девушка красива, точеная, хрупкая, платье не скрывает этой хрупкости. Да, она вовсе голой кажется, смотреть стыдно, но Летиция смотрит, выбора у нее нет. «Ты пришел!» Девушка отрывает взгляд от водяной глади и поворачивается навстречу юноше, который тоже прекрасен, «Столь прекрасен, что это просто-таки невозможно!» Он же смеется и подхватывает ее на руки. «Ждала?» «Конечно!» «Я говорил с отцом, и он не против!» Глаза юноши сияют, и Летиции больно. Она знает, что эти двое скоро умрут. «Завтра он придет к твоему!» «И он тоже будет не против!» Девушка захлопала в ладоши, и тонкие браслеты на ее запястьях зазвенели. Как я рада! Нехорошо подсматривать за чужими поцелуями. Летиция отвернулась бы, если бы могла, но она не может и просто сглатывает вязкую слюну. Ты идешь на праздник, на площади обещали. Это похоже на цветок, огромный цветок огня, что поднимается где-то далеко, но Летиция чувствует жар его, а эти двое, они даже испугаться не успели. Они умерли быстро. повезло но почему не ушли это эй что-то полилось на лицо ты как как как мокра гадко и домой хочется но летиция только вяла руку выставила пытаясь как-то спрятаться от воды живая сказала брунгильда видение да кто-то умер все умерли летиция кое-как поднялась и потрогала волосы мокрые и грязные Если она так и дальше будет проваливаться в видение, то это к и вовсе голову расшибет. А это нехорошо. Голову ей было жаль. Это я заметила. Брунгильда глядела с сомнением. А хотят-то они чего? Хотят? Мертвые не то чтобы вовсе не имели желаний. Скорее уж их желания были просты. В основном им нужна была справедливость. А тут какая может быть справедливость? Это убийцу можно к суду привлечь, а демона — тот и оно. Ты ртом дыши и глубоко. Летиция хотела было огрызнуться, что сама знает, что ей делать, а потом потом просто кивнула. Нельзя поддаваться злости. И с ответом нашлась. Не знаю. У нас на островах в духов верят. Брунгельда села рядом и вовсе не потому, что места не хватало. Как раз-то место было с достатком. Опасалась, что Летиция сама того опять в обморок? Со стороны должно быть это на обморок похоже. Однако старики говорят, что ежели душа тут задерживается, стало быть, что-то ей надо. Скажем, закопал кто клад и помер, не успевший детям рассказать. Или вот убили кого, а убийцу не нашли. Или мать, которая в родах отошла, частенько задерживается, чтобы за детьми приглядеть. потому никто не рискнет сироту обидеть. На земле духи не сильно-то на что способны, а вот на море всякое случается. Эта мысль была не то чтобы нова, но... И вправду, почему Летиция это все видит? Раньше она не больно задумывалась. Дар такой и все. Но почему? Попробуй позвать их, предложила Брунгильда. Сейчас... «Можно и потом, но все одно делать нечего». И все повернулись к дому. «Эй!» — крикнула Мудрослава, которая явно нервничала. «Вы там как? Как? Как? Как?» Отозвалось эхо с другой стороны. «Мально!» — голос донесся из дома. «Нормально!» — перевела Брунгильда. «Сейчас посидим и подымемся. А ты подумай, добре?» Летиция и подумала, потом опять подумала и еще раз, но ничего-то в голову не приходило. Звать? Как звать? Раньше она никого не спрашивала, если напрямую, и трупы имелись, прикоснись к трупу, вот тебе и связь, а тут что делать? Сосредоточиться. Еще когда наставник говорил, что сосредоточенность на деле – залог успеха, и все-таки жаль, если Летиция погибнет, так с ним и не повидавшись, но эту мысль она тоже решительно отодвинула в сторону. Итак, девушка. Летиция запомнила ее хорошо и теперь представила узкое лицо, тонкие черты, нос с небольшой горбинкой, пухлые губы, красками в империи или не пользовались, или девушка была для того слишком юна. Не пользовались, стела над самым ухом, и Летиции пришлось собрать всю силу воли, чтобы не вскрикнуть. «Слышишь?» «Слышу». «Ты с кем?» Мудрослава, заговорившая было, смолкла. Или сама сообразила. Или Брунгильда, прижавшая к губам палец, подсказала. «Пускай». «Как тебя зовут?» «Эония». «Эония из рода Нахияр». «Красивое имя?» «Спасибо». Выходит, ее слышат, даже когда Летиция вслух не говорит. Да, ты очень сильна. Когда-то отец гордился моей силой, а я могла различать лишь тени духов. А ты видишь? Не совсем. Не видит. Скорее уж ощущает. Хотя, если осторожно, в бок ты умерла, сказала летица. Давно. Мне жаль. Мне тоже. Я собиралась замуж. Я видела. И он умер, но не ушел. «Он остался со мной!» — тихий вздох. «Только она его не видит. Плохо». И Летиция старательно представила юношу. «Так, так будет правильно. Может, не совсем по канону романов, где герои жили долго и счастливо, но хоть что-то она да может сделать». «Спасибо!» — это уже сказала вторая тень. «Тень и две тени. Теперь Летиция их видела отчетливо». И не только она. Рука Брунгильда стиснула рукоять Секиры. «Скажи ей, что мы не желаем зла!» Девушка протянула руку, но так и не сумела коснуться юноши. «Мы... мы просто здесь заперты. Ты нас отпустишь? Я не знаю как». «Это все знают!» В голосе юноши послышалось раздражение. «Не я!» Летиция покосилась на Мудрославу, которая внимательно следила за происходящим. «Тебя не учили?» Эония постепенно обретала краски, хотя фигура ее еще оставалась размытой. «Нет». «Почему?» «Империи давно нет», — вступила в беседу Мудрослава. «И многое забыто, а кое-что считается незаконным, в том числе некромантия». «Умение беседовать с духами не некромантия», — возразила Эония. «Ты это жрецам скажи!» — летица сцепила пальцы. «А лучше объясни, что нужно сделать и почему вы вообще здесь?» «Она не пускает», — сказали духи, указав куда-то в город. «Она держит, всех держит. Она выпила жизни, но душа — творение богов, и она не может взять то, что благословлено ими. Однако и отпустить не желает, и мы все тут. Все!» Крик их отозвался в ушах. «Тихо!» — Брунгильда приподняла Секиру. «Вряд ли она поможет от творений нематериальных, но на душе стало как-то спокойнее». «Простите!» — Эония прижала призрачные руки к груди и поклонилась. «Отпусти!» «Отпущу! Если скажешь, как!» — Летица сдержала вздох. «И если у меня получится...» «Получится! У вас получится!» Ты видишь нас, а она, призрачный палец коснулся Брунгильды, открывает пути, и любой открыть может. Даже из города? Для нас, да. Для тех, кто жив, сил надо много. Столько нет, дух юноши развел руками. И чтобы вы не могли обвинить нас в неблагодарности, мы слышали ваши беседы. Слышали, слышали. Донесся шепот. И понимаем, что вам нужно. В доме моего отца есть одежда, которая наверняка за тысячи лет превратилась в прах. Нет. Эони улыбнулась и протянула руку, и та замерла в волоске от другой раскрытой руки. Мой отец был великим мастером. И, наверное, это что-то дозначило. У Летицы голова заболела, а еще в животе заурчала. Так вот, по-простонародному. Почему-то представились не нежные профитроли с кремом, но кусок черного хлеба и шмат буженины, брошенный сверху. Ее как-то угощали подобным сооружением. Еще к нему были соленые огурцы. Тогда она пробовала с опаской, исключительно чтобы не обидеть пожилого и такого печального капитана городской стражи. А теперь вот... «С едой сложнее», — дух чуть склонил голову. Конечно, если заклятия не развеялись, а они не должны развеяться, – перебила Эония. Мой отец был гением. Ничто не длится вечно, тем более заклятия, если не подпитывать. Дети, прекратите спорить. Вы утомляете нашу гостью. Прошу простить, благословенное. Третий дух соткался из вечного тумана. Мужчина и и мужчина. Обыкновенный, правда, в какой-то хламиде, вроде ночной рубашки. У папеньки похожие имелись. А вокруг хламиды обернули длинное полотенце. Но Летиция смутно подозревала, что дело просто в моде. Мода штука такая. Нужно будет, не только полотенце вокруг себя обвернешь. Доброго дня, вежливо поздоровалась она. Доброго, присоединилась Мудрослава, да и Брунгельда кивнула. А мужчина изобразил поклон, но тоже странный. Одну руку он прижал к груди, а другую отставил в сторону. «Аллони Марциус, капитул третий», — сказал он. «И прошу вас, господа, пройти в дом». В дом, в котором исчезла Ярослава, а с нею и Арица. Это как-то... Летиция поглядела на дом, серый, каменный. Правда, теперь в сумерках он, кажется, будто бы больше. А вот двор темнее. «Здесь небезопасно». Алоний Марциус капитул третий разогнулся и руку поднял. «Клянусь посмертием, что не умышляю против божественной крови». «А вот поговорить нам надо бы», – задумчиво протянула Мудрослава и прищурилась этак. «Аккурат, что матушкина любимая левредка перед тем, как вонзить клычки в чью-то слишком самоуверенную руку».